полагаю об этом уже объявлено осведомился чак пока нет чак кивнул перевел взгляд с альфреда на дом ламбертов и нет обрадуется что ты дома похоже неделя выдалась нелегкая мальчики болели эта информация нет для разглашения ал ал никому другому я бы и словом не обмолвился ценю Ты добрый друг и добрый христианин. Ладно, Света осталось всего на четыре лунки. Надо еще изгородь подстричь. Ферлэйн тронулся с места. Чап направил автомобиль на подъездную дорожку, поворачивая руль указательным пальцем, будто звонил по телефону своему брокеру. Альфред подхватил чемодан и портфель. Его поступок можно назвать и спонтанным, и преднамеренным порыв благодарности к Чаку и осознанное желание дать выход ярости, копившейся в нем вот уже одиннадцать дней. Проедешь две тысячи миль и, не дойдя двадцати шагов до дома, чувствуешь потребность сделать что-то, но ведь Чак не пустит вход эти сведения. Войдя в дом через кухню, Альфред увидел ломти сырой брюквы в кастрюле с водой перетянутый резинкой пучок свекольной ботвы и загадочный кусок мяса в коричневой бумаге и луковица, обреченная быть поджаренной с печенкой. На полу у лестницы в подвал груда журналов и стаканчиков из-под желе. «Ал?» — окликнула инет из подвала. Он поставил чемодан и портфель на пол, собрал журналы и стаканчики, пошел вниз по ступенькам. И нет, примостил утюг на гладильной доске и выскочила ему навстречу из бельевой. В животе у нее вдруг образовалась пустота. То ли от желания, то ли от боязни супружеского гнева, то ли от страха перед собственной несдержанностью, кто знает? Ал сразу же поставил жену на место. О чем я просил тебя перед отъездом? Ты рано вернулся, сказала она. Мальчики еще в АМХ. Ассоциация молодых христиан. Занимается в частности организацией детского досуга и спорта. — О чем я просил тебя? — Об одной единственной вещи. — Я вожусь с бельем. Мальчики болели. — Ты не забыла? — продолжал он. — Я просил тебя ликвидировать беспорядок у лестницы. Единственная вещь, одна единственная, которую я попросил тебя сделать, пока меня не будет. Не дожидаясь ответа, Альфред прошел в свою металлургическую лабораторию и швырнул журналы и стаканчики в большой мусорный контейнер. Взял с полки плохо отбалансированный молоток, грубую дубинку неандертальца, которую ненавидел, и пускал в ход только для разрушения. И методично принялся разбивать стаканчики. Осколок впился в щеку, и Альфред заработал еще яростнее, стараясь раздробить стекла в пыль. Но никаким усилием не мог стереть из памяти ни неосторожный разговор с Чаком Мейснером, ни треугольники гимнастических трико, соприкасавшихся с влажной травой. Эннет прислушивалась со своего поста у гладильной доски. Реальность текущего момента ее не устраивала. Ей удалось наполовину простить мужа, уехавшего из города одиннадцать дней назад без прощального поцелуя. В отсутствие реального Альфреда она алхимическим волшебством превратила свою обиду в чистое золото грусти и ожидания. Растущий живот, радости четвертого месяца, время, проведенное наедине с красавчиками-сыновьями, зависть соседей, взмахом Волшебной палочке воображения она установила эти цветные фильтры. Даже в ту минуту, когда Альфред спускался по лестнице, она еще рассчитывала на извинения, на приветственный поцелуй, а, быть может, и на цветы. Вместо этого она слышала сейчас звон бьющегося стекла и грохот железа. Молоток, сверкая, бьет по массивному оцинкованному баку, два твердых материала яростно визжат при соударении цветные фильтры оказались увы теперь и нет ясно видела химически пассивными ничего не изменилось конечно ал просил убрать журналы и баночки и пожалуй для того чувства с каким она одиннадцать дней кряду обходила эти банки и журналы порой едва не оскальзываясь на них имелось специальное обозначение то ли многосложный психиатрический термин то ли простое словечко на зло но почему то она думала что уезжая альфред поручал ей куда больше чем одно единственное дело трижды в день кормить мальчиков приводить в порядок их одежду читать вслух лечить если заболеют скрести кухонный пол и стирать простыни Гладить его рубашки и все это без надежды на поцелуй или ласковое слово. Если и не требовал награды за свои труды, Альфред попросту спрашивал: а чем трудом оплачиваются дом, и еда и одежда? Разве объяснишь, что Ал получает от работы удовлетворение, да такое, что и в ее любви не нуждается, а она сама? измучившись от домашней возни, вдвойне нуждается в любви и ласке. С точки зрения здравого смысла. Его работа заведомо сводила на нет все ее труды. Раз уж Альфред навязал жене сверх всего одну единственную вещь, то по справедливости она могла бы попросить его об одной вещи — позвонить разок из командировки, к примеру, Но он бы ответил, что на этих журналах кто-нибудь споткнется и получит травму, в то время как об его несостоявшийся звонок никто не споткнется и не поранится. Междугородный звонок за счет компании Альфред считал превышением служебных расходов. — Случись что? У тебя есть мой рабочий телефон. — А значит, этот звонок обойдется домашнему бюджету в круглую сумму. Тогда как вынести мусор в подвал можно совершенно бесплатно. Так что Инет, как всегда, неправа. А вечно пребывать в подвале, собственно, неправоты, вечно дожидаться, пока кто-нибудь пожалеет тебя, глупую, очень грустно. Поэтому неудивительно, что она в отместку закупила продукты для ужасного ужина. И все же, поднимаясь по лестнице, На полпути к приготовлению этого ужина она не сумела подавить вздох. Альфред расслышал вздох и заподозрил, что он как-то связан со стиркой и четвертым месяцем беременности. Однако его мать на восьмом месяце перепахивала конным плугом двадцать акров земли, так что особого сочувствия он не испытывал. Сердито припудрил ссадину на щеке кровоостанавливающими аммониевыми алюминиевыми квасцами. На парадном крыльце послышался топот маленьких ног, руки в варежках застучали в дверь. Беа Мейснер доставила живой груз.